Глава 30. Люси Канингем сама не знала, как пережила этот день. Пока не ушла миссис Хаббард, сама она все время чем-то занималась, то на участке, то в доме, и все складывалось вполне хорошо. Застелить постели, вытереть пыль, вылить воду из бутылок, служивших ночью грелками. И Генри с удовольствием такой пользуется. И она ни за что без них не обойдется. А еще нужно перемешать основной корм с объедками, прокипятить эту смесь и покормить кур. Успокаивающая рутинность этих хлопот словно стеной отгораживала ее от событий прошлой ночи. Из-за этой стены на них можно было смотреть, как на страшный сон, ночной кошмар. Оглядываясь в прошлое, она вспомнила свои былые сны. Ее утаскивают волки или индейцы. Она пытается уложить все свое имущество в маленькую сумочку и спешит на поезд в Австралию, зная, что если не успеет на нее обрушиться какое-нибудь неведомое несчастье, абсолютно непоправимое. Еще и снилось, что она падает со скал, катится медленно и долго, и просыпалась в тот самый миг, когда неминуемо должна была разбиться. Это все и случилось ночью, и напугало ее тогда. А теперь, при спокойном свете, дня сны растаяли, и их больше нет. Мисс Каннингом деловито переключалась с одного дела на другое и чувствовала, как давящий ужас понемногу ее отпускает. Время от времени она даже совсем забывала о нем. Кот миссис Парсонс снова влез на изгородь, и ей пришлось его прогонять. Старый кот, черепаха у окраса, изрядно уже побелевший, но со злобно горящими глазами. Надо бы обговорить с Лидией, не свалить ли ей никогда не плодоносивший старый каштан между оградой и вольером для кур. Ведь только цыплята выходят сюда, как этот противный котище запросто спускается по его стволу и ловит их. А Лидия не хочет спиливать каштан. Лидия вообще не любит ничего менять. Конечно, совсем не обязательно с ней советоваться, ведь папа купил даурхаус, и она вправе пилить здесь все, что хочет. Но не умеет она отстаивать свои права. По крайней мере, перед Лидией Крю. Почти полдня Генри не было дома, и они с миссис Хаббард провели в порядок его комнату. В ящичке для воротничков оказалась мертвая лягушка. В тазу для умывания плавали какие-то скользкие растения. Обнаружив под ними головастиков, мисс Каннингом задумалась, «Оставить их или выбросить?» Пахнув рукой на зверинец спальни, она положила лягушку у рукомойника, где ее невозможно было не заметить. Миссис Хаббард, суетясь где-то поблизости, пыхтела от омерзения и изредка подчеркивала его в фургане. «И как мисс Канингом позволяет такое устраивать?» Так она про себя. «Джентльмен он приятный, ничего не скажешь, но вот так и не женился. Ведь мало кто вытерпит всю эту гадость, не в пример его сестре». Когда комнату Генри более или менее привели в порядок, не выбросив ни единой букашки, у Люси совсем отлегло от сердца. Все эти годы брат таскал в дом птичьи яйца, мотыльков, стрелькоз и прочую живность. Такая любовь ко всему живому. Она была несовместима с ужасным подозрением, пришедшим ночью ей на ум. Только не Генри. Не Генри, погружавшийся в траур даже после смерти жука. Нет, это не Генри. Потом миссис Хаббард, спустилась вниз, а она направилась наводить порядок в обиталище Николаса. В этой комнате он живет с самого детства, после того, как Джордж и Этель отправили его на родину из Индии. Оба они там и умерли, а мальчик остался при ней. Здесь еще стоит шкаф с книгами, которые он читал в детстве, о подводных лодках, самолетах, приключениях и, конечно же, детективы. с Канингом взяла пару книг и любовно пролистала их. Вот листок Весь изрисованный курами. Очень умело и забавно. Николас всегда хорошо рисовал. А вот карикатура на Лидию, такую высокую, и мрачную, суровую, а вот и она сама, кругленькая и пышная. Она поставила книгу на место и вспомнила, как Николас обнял ее однажды за талию и сказал со смехом: Лу, дорогая, что толку с собой воевать? Ты пышечка, и тут уж никуда не денешься. У нее на сердце потеплело. Он посмеивался над ней, потрунивал, но любя. После ухода миссис Хаббард ей снова стало тяжко. За ланчем Генри был как-то особенно рассеян, загородился книгой, к ней обратился лишь раз, попросив вторую порцию пудинга. Поев, он ушел в свой кабинет и закрыл за собой дверь. Он часто так делал, но Лиси подумала, что было бы очень приятно вместе попить гостиной кофе, а он поделился бы с ней, рассказал, над чем корпел все утро. Естественно, она страшно обрадовалась, когда вдруг зашли миссис Мэри со своей подругой. Мисс Каннингем показала им все комнаты, извинившись за головастиков и мертвую лягушку. Мой брат пишет книгу, понимаете? И его очень раздражает, если что-нибудь выкидывают, когда наводят порядок. Мисс Стилвер слушалась необыкновенным участием и вниманием. Она восхищалась художественной вышивкой, выполненной... Джорджианы Крю в 1735 году и ее изящным портретом в гостиной. Все ценные портреты, конечно же, находятся в Крюхаус, но вот этот, как видите, написан прямо на одной из филенок, потому и достался нам от мистера Крю вместе с домом. Мой отец купил и почти всю их мебель. Они с мистером Крю сочли, что не стоит ее заменять, тем более, что в Крюхаус мебели предостаточно. Правда, мисс Крю тогда очень на них обиделась. Мисс Каннингом и сама не знала, почему она рассказала посетительницам про тогдашнюю обиду. Ей просто очень захотелось поговорить, и она сболтнула лишнее. Разумеется, в этом нет ничего страшного. Мэриан Мэридю и так знает, какой у людей характер, а эта мисс Силвер погостит и уедет. И Люси продолжила свой рассказ об истории дома. Когда они спускались или поднимались по лестнице, она вдруг поймала себя на том, что невольно останавливает взгляд на шестой стойкий перил на зазубренных отметинах с облупившейся краской, на тех местах, где в дерево впивалась просмоленная бечевка. Ей очень не хотелось отпускать приятных дам, но в конце концов они ушли, и она осталась одна. И тогда, в темнеющем сумерках и стихшем доме, защищавшая ее стена хлопот, а потом общение стало разрушаться. То, что днем казалось дурным сном, все больше становилось неоспоримостью реального факта. Кто-то в доме хотел прошлой ночью ее убить. Их тут только трое, и все они Канингамы, все одной крови, Генри, Николас и она сама. И кто-то из этих двоих мужчин пытался ее убить. Неудача остановит его, или он предпримет новую попытку? Медленно близился вечер. Сгустились тучи, и нависла сырость. Позвонил Николас и сказал, что задержится. А иди не беспокойся, мне ничего не нужно. Услышав его, она странным образом успокоилась. В его голосе по-прежнему звучала забота о нем. — Ты приглашен на обед? — Поесть ведь тебе надо. — Ты угадала, — беззаботно ответил он. — Там и поем. И повесил трубку. Ей стало грустно. Опять этот скучный обед с Генри, от которого ни слова не дождешься. Сколько таких уже было! она не замечала или не обращала внимания на их унылость. Теперь же эти трапезы выстроились перед ней невыносимой бесконечной чередой. А потом, внезапно, как удар ножа, мелькнула мысль. Могло случиться так, что ей больше не пришлось бы ничего этого терпеть. Если бы она споткнулась и упала с лестницы прошлой ночью, сейчас она не сидела бы здесь, думая о невеселом ужине вдвоем с Генри, со страхом в душе. А вдруг кто-то замыслил что-то еще. И это произойдет прямо сейчас или чуть позже. Может, предстоящая и скучная трапеза с Генри будет для нее последней? Может, до этого ничего не произойдет? Генри попросит ужин, а потом она будет мыть посуду. Боже! Как это глупо, невероятно глупо потакать подобным мыслям. Нельзя так. Надо думать об ужине, о том, что потом нужно будет все помыть. Надо пожарить селедку и не забыть, что Генри любит хрустящую корочку. И тосты приготовить. Вот о чем надо думать, а не забивать мозги всякой чушью. А потом вернется Николас и... Ну ведь всегда же можно запереть свою спальню.